На другой день Матюш встал ни свет ни заря, выпил наскоро стакан молока и побежал в кабинет. Уроки на сегодня он отменил и до самого обеда читал письма. Устал зверски, больше, чем на войне или во время странствия в пустыне. И вот, когда он уже мечтал об обеде и отдыхе, в кабинет вошел секретарь, а за ним четверо лакеев с тяжелой ношей. «Сегодняшняя почта, Ваше Королевское Величество», — доложил секретарь и, как показалось Матюшу, усмехнулся. «Это еще что такое сто тысяч людоедов и крокодилов?» — разозлившись, топнул ногой матюш. «Вы что, хотите, чтобы я ослеп? Где это видано, чтобы король читал по мешку писем в день? И вообще, как вы смеете шутить над королем? Да я вас в тюрьму за это упеку!» В глубине души матюш понимал, что неправ, но признаться в этом не хотел. «Полна канцелярия лодырей! Письма в мусорный ящик швырять да королю носить — это они умеют!» А как работать надо, у них голова болит, я вам покажу, бездельники. К счастью, в дверях кабинета появился канцлер. Смекнув, в чем дело, он велел лакеям унести злосчастный мешок, а секретарю подождать в соседней комнате. Когда четверо лакеев с огромным мешком скрылись за дверью, у мать уши отлегло от сердца. Но он продолжал делать вид, будто еще сердится. На что это похоже, господин канцлер, чтобы адресованные королю письма выбрасывались на помойку? Почему от меня утаивают нужды моих подданных? Разве это справедливо, чтобы мальчик не ходил в школу из-за того, что у него нет ботинок? Куда смотрит министр юстиции? Впрочем, у моего друга Бумдрума тоже нет ботинок, но у них климат тропический. Мать уж долго совещался с государственным канцлером. Потом позвал секретаря. Оказывается, старик больше 20 лет работает в канцелярии. Он читал письма, которые приходили еще на имя отца Матюша и даже деда. Опыт по этой части у него был огромный. При жизни дедушки, Вашего Величества, в королевскую канцелярию ежедневно поступало сто писем. Это были хорошие времена. Во всем государстве насчитывалось не более ста тысяч грамотных. А вот когда Стефан Мудрый построил школы, Грамотных стало уже два миллиона, и в канцелярию приходило от шестисот до тысячи писем ежедневно. Одному читать столько писем было не под силу, и я нанял себе в помощь еще пятерых чиновников. А с тех пор, как наш милостивый король-мачуш-реформатор изволил подарить куклу дочке начальника пожарной команды, посыпались письма от детей от пяти до десяти тысяч в день». Особенно много приходит в понедельник. В воскресенье дети школу не посещают, и у них много свободного времени. Я как раз собирался подать прошение, чтобы мне разрешили взять еще пятерых помощников. «Знаю, знаю», — перебил его матьюш. «Но какая от вашего чтения польза, если письма выбрасываются на помойку?» «Прежде чем выбросить, их читают, конечно, если удается разобрать почерк, и заносят каждое письмо под номером в особую книгу» и в отдельной графе записывают просьбу корреспондента. Желая проверить, правда ли это, Матюш спросил. Ну а среди тех писем, которые Лакей вчера нес на помойку, была просьба насчет ботинок? Не помню, но это можно проверить. По распоряжению секретаря, два чиновника, тяжело отдуваясь, внесли в королевский кабинет огромную книгу. И действительно, под номером 47 миллиардов, Нашли имя, фамилию и адрес мальчика, а в графе «Содержание письма» было написано «Просит ботинки, чтобы ходить в школу». «Я больше двадцати лет работаю чиновником, и у меня в канцелярии образцовый порядок». Мать уж был мальчик справедливый. Он понял, что зря обидел старика. «Большое вам спасибо», — сказал он, протянув ему руку. В конце концов придумали такой выход из положения. Письма по-прежнему будут читать чиновники, а самое интересное, не больше ста в день, откладывать для матюша. Для чтения писем с просьбами специально выделят двух чиновников. Они должны проверять, правду пишут ребята или врут. Например, вот этот мальчик пишет, что ему нужны ботинки. А может, это неправда. Ваше Королевское Величество пошлет ему ботинки, а он продаст их и купит сладостей. Пришлось признать, что секретарь прав. Матюш вспомнил, как на войне один солдат продавал сапоги и покупал водку, а потом просил новое. «Жаль, что из лгунов и мошенников нельзя верить людям», — с горечью подумал Матюш. И решили еще вот что. Матюш сам будет выдавать мальчикам и девочкам то, о чем они просили в письмах. «Вот здорово!» — обрадовался он. «Хоть с ребятами поговорю, а то все министры да послы скука смертная». «Итак?» Установили распорядок Дня Его Величества короля Матюша. С утра до двенадцати часов уроки. В двенадцать завтрак. После завтрака приемы иностранных послов и министров. Потом чтение писем. Потом обед. После обеда будут приходить дети. А потом до ужина разные заседания и совещания с министрами. И спать. Когда все рассчитали по часам и минутам, Матюшу взгрустнулось. «А когда же играть?» Но он тут же одернул себя. «Король, даже если он мальчик, прежде всего должен думать не о себе, а о других. Может, настанет такое время, когда я переделаю все дела, и тогда смогу поиграть часок-другой. И потом, я ведь путешествовал, сам с собой рассуждал матюш, видел столько интересного, месяц жил на море, побывал в гостях у бумдрумы, отдохнул, поразвлекся, пора за королевские дела приниматься». Сказано, сделано. С утра мать уж учится. Потом чиновник вслух читает ему письма, а матюш, которому трудно долго сидеть на одном месте, заложив руки за спину, ходит взад-вперед по кабинету. В хорошую погоду письма по совету доктора читали в королевском парке. Часы аудиенции во дворце собирался разный народ. Иностранные послы приходили справиться, когда открытие парламента. Фабриканты и подрядчики спрашивали у короля, Какие делать качели и карусели? Прибывали посольства из дальних тропических стран. Всем хотелось жить в дружбе с маленьким королем, который побывал в гостях у бумдрума. Некоторые послы хитрили, стараясь выгородить своих вождей и очернить бумдрума в глазах Матюша. Вообще с ними надо было держать ухо востро. Не то попадешь в просак. Другое делают дети. Они входили по очереди в тронный зал, и мать уж им то, о чем они просили в письмах. Нужные вещи по распоряжению мать уж заранее покупались в магазинах. И ребята, получив кто пальто, кто учебники, кто ботинки, довольные расходились по домам. Чистюли девочки часто просили гребенки и зубные щетки. Кто хорошо рисовал, получал краски. Один маленький музыкант, который играл на губной гармошке, мечтал о скрипке. Когда ему дали новенькую скрипку в красивом футляре, он на радостях сыграл королю веселую песенку. Иногда во время аудиенции ребята просили еще что-нибудь. Это сердило матюша. Он ведь не маг и не волшебник, и не может достать из-под земли книжку, игрушку или что-то еще. Одна девочка, получив новое платье к свадьбе своей тети, попросила и кукол до самого потолка. — Дура! — сказал матюш. — Будешь жадничать, я у тебя и платье отниму. Вообще, Матюш стал многоопытным королем, и обмануть его было совсем непросто, не то, что раньше».